Глава одиннадцатая. Егерь. Что делать и как добыть данные из больницы и клон-центра, было понятно. Небольшие устройства, переданные нам Толянычем, назывались «Жук-4». И, как сказал Кейко, эти устройства были крайне необычными и странными. Необычность заключалась в том, что Кейко был готов поклясться всем, чем угодно, что девайс является продуктом военных инженеров. Его нельзя было разобрать, нельзя было использовать повторно. Настроить его мог только специалист. Причем очень и очень узкопрофильный. Таковые могли найтись исключительно среди армейских. Как это понял Кейко? Он указал мне на маркировку и расшифровал ее. Точнее, помог расшифровать. Я, как ни крути, тоже немного в этом деле, но понимал. И именно из маркировки мы все это поняли. По сути, она являлась предупреждением для гражданского «Не лезь, а гребешь проблем». Ни разу не удивлюсь, если при попытке разбора устройства, последующем его уничтожении, девайс должен будет сбросить сигнал в эфир, мол, меня разбирают, и к тебе незамедлительно придут очень злые дядьки. Впрочем, на хрусте таких не было. Или были? Есть устройства, должны быть и дядьки? Может, в Толяныще есть этот самый дядька? Чем не вариант? На данный момент все, что нам нужно было знать, это то, что ЖУК-4 был простой, как 5 копеек. Пользоваться им не составляло труда. Справится даже ребенок. Устройства уже были запрограммированы на поиск нужной информации, и все, что требовалось, подключить их в соответствующий разъем. Сделать это одновременно просто и сложно. В больнице я видел терминалы, к которым можно подключить взломщик. Вот только возле терминала всегда есть дежурная медсестра. Как добыть данные и не вызвать подозрений? Нужно медсестру как-то отвлечь. Но как? Склон центром еще сложнее. Насколько я помнил, небольшое помещение, где стояла клон-капсула, в которой я очнулся, было настолько маленьким, что спрятаться там не представлялось возможным. Плюс еще будут двое лаборантов, хотя Толяныч сказал, что взломщик может подключиться и посредством капсулы, изнутри. Есть там такой порт, иначе как информация будет закачиваться в клон тела? Остается один вопрос, как попасть в капсулу? Дохнуть не вариант, это позволит оказаться внутри капсулы вот только без взломщика. Впрочем, идея тут же и пришла. Кейко ходит лысый, как коленка, безликий, как и все другие очнувшиеся в телах клонов. Идея состояла в том, чтобы вернуть Кейко его индивидуальный внешний вид. Для этого нужно будет лечь в капсулу и провести в ней несколько часов. За это время взломщик должен будет успеть скачать всю нужную информацию, и по идее мы не вызовем подозрений. Стандартная процедура, чего тут такого? Решили начать именно с клон центра, так как план по изъятию данных у нас был именно по нему. С больницей все сложнее. Нужно еще придумать, как украсть информацию, что само по себе несложно, не вызвав подозрению у персонала, иначе потом проблем не оберешься. Да и вообще, сам смысл задания именно в том, чтобы изъять данные тихо, не оставив следов. Мы вышли со склада и направились к гостинице Кэссиди. Время уже было позднее, клон-центр не работал. Поэтому реализацию нашего плана было решено перенести на утро. Тем более мне еще предстояло объясняться с системой, выбивать себе статус обратно. Мы решили поужинать. Тем более Строгов должен был к нам присоединиться. Ни я, ни Кейко особо не торопились, и наш ужин весьма затянулся. Мы даже с Кэсом успели поболтать. Он сообщил нам все то же, что мы слышали раньше. Бушевала самая настоящая война между колонистами и марами. Правда, Кэс поделился новостями, которые нас очень удивили. Самое жестокое побоище случилось между марами и отрядом угловых. Если я правильно понял и помнил, эти персонажи пытались поймать Литвина и Шендра, то есть выполняли заказ маров. И тут вдруг сцепились с ними. Чего так? Кэс рассказал и о том, что за последние пару дней число трупов неуклонно растет, больница буквально забита ранеными колонистами, а клон-центр работает круглосуточно, не успевают активировать клонов. Я был неприятно удивлен подобным. Похоже, заварушка, которая началась с нашей подачи, оказалась довольно крупной. Распросив Кэса, мы выяснили, что клон-центр хоть и работает круглосуточно, но принимает посетителей по предварительной записи только с девяти утра и до обеда. Так что надо будет с самого утра бежать туда и пытаться втиснуться в очередь. Самой свежей и последней новостью, которой поделился Кэс, стал расстрел небольшого патруля гарнизонных. Четверо вояк, включая офицера ими командовавшего, положили прямо под стенами речного. И сделали это, естественно, не колонисты. Карательный отряд по сигналу тревоги прибыл на место происшествия через четыре минуты. Но оказалось поздно. Трупы уже остывали, и даже более того, мары успели забрать оружие и экипировку «Жмуриков». Я поразился такой наглости, и еще больше меня поразило то, что комендант планеты, судя по всему, все еще пытается спустить все это на тормозах. Вот ведь урод! Мы проболтали с Кэсом как минимум час, но даже несмотря на это, строгого мы так и не дождались. Странно, ведь у нас его золотые и брюлики, которые он отдал вместе со своим рюкзаком. Опасался, что на воротах вояки могут это просто попытаться отобрать. Мы выждали еще минут тридцать и, решив, что Строгов теперь потерпит до утра, раз не в состоянии появиться вовремя, решили отправляться спать. Едва мы отошли от барной стойки, как прямо перед нами словно из ниоткуда появился рослый колонист, судя по его одежке и оружию, в деньгах особо не нуждавшийся. Мы с Кейко напряглись, ожидая неприятностей, однако незнакомец не пытался напасть. Он просто кивнул и скорее утвердительно, чем вопросительно, заявил, глядя на меня. «Колонист 327?» «Ну, да», — несколько сбитый с толку тем, что назвали мой идентификатор, ответил я. «Мистер Гринберг просил вам напомнить о взятых вами обязательствах». Сроки уже истекают, и он хотел бы получить обещанное ему. Кроме того, он просил сообщить, что самое важное — медвежью шкуру. Вы сможете добыть на севере туманного леса. На данный момент это единственное известное место, где видели медведя. Сказав это, колонист развернулся и направился на выход. Мы с Кейко переглянулись. «Это что сейчас было? Не понял я». — Похоже, — хмыкнул Кейко, — на Гринберга уже начали работать законники. — С чего ты это взял? — удивился я. — И почему ты думаешь, что этот тип — законник? — Он безошибочно тебя распознал, — пожал плечами Кейко. — Знает твой идентификатор. Такое могут только законники. — Ну и ладно, — ответил я. — Нам-то что? Гринберг дал понять, что хоть он на планете неофициально, даже незаконно. Тем не менее, если ты нарушишь договор, он натравит на тебя законников. Думаю, именно поэтому к нам прислали этого типа. Забавно посмотреть, как он будет оформлять контракт на мою поимку, развеселился я. Контрабандист, тайно проникший на планеты, втихую заключивший сделку с колонистом, недоволен, что его кинули. «Что, меня законники начнут искать?» «Начнут!» — Серьезные и без тени улыбки ответил Кейко. «Если Гринберг хорошо заплатит, среди законников найдутся те, которые смогут организовать тебе преступление, за которое потом и начнут ловить». «Обалдеть!» — буркнул я. Мы поднялись в арендованный номер, и Кейко тут же упал на свою кровать и задремал. Я даже позавидовал ему. Я тоже устал и тоже хотел отдохнуть. Но дело прежде всего. Итак, пора мне заняться отчетом. Статус. Временно присвоен статус «Колонист». Системный модуль «Оси». Ранг 8. Система требует подробного отчета для присвоения статуса и рангового типа. Опыт 23 из 70. Навыки. Владение огнестрельным оружием – 48%, владение энергетическим оружием – 54%, ружья-дробовики – 23%, умения – свежевание – 84%, кожевничество – 19%, легкая специализированная броня – 18%, дополнительные умения – сушка в полевых условиях с использованием НКВД. Основа работы колонизаторских сетей и и контролеров. Обнаружено более 50 различных баз. Идет идентификация. Список опознанных баз прилагается. Полезность 0,3. Цена активации клона 1450 кредитов. Счет 1330 кредитов. Карма 0. Готов предоставить отчет. Набил я сообщение и отправил в системе. Тут же пришел ответ. «Базы данных, специализированная броня, оружие, система оси. Каким образом получены?» Вот так. Мать не разменивалась по мелочам и решила взять быка за рога, прояснив все интересующие ее моменты. «Найдены», — отбил я, понадеявшись, что мать удовлетворится таким ответом. «Но нет, не прокатило». «Координаты находки! Опишите, каким образом удалось обнаружить данные предметы!» Беспристрастно приказала мать. «Вот ведь любопытная сучка!» Прошипел я сквозь зубы, чтобы не разбудить уже успевшего заснуть на соседней кровати Кейко. Я кратко изложил свою историю, назвал все находки, ну или почти все. А вот координаты так и не сказал. Но система была непреклонной. «Координаты форта!» — потребовала она. «Личная собственность, не обязан называть», — отшил ее я. «Данное строение принадлежит сторонней корпорации. В данный момент планета является собственностью корпорации Гарден, и форт идентифицирован как незаконно возведенное строение на территории, принадлежащей корпорации Гарден», — заявила мать. «Ну, железяка!» Вновь прошипел я и принялся строчить ответ, мол, я колонист корпорации «Гарден» и согласно пункту устава колонистов и подписанному мной с корпорацией контракту «Имею право на… бла-бла-бла». В этот раз система не спешила с ответом, явно подбирая вариант или ища лазейку, как вновь прижать меня и заставить назвать координаты. «Корпорация Гарден готова передать колонисту 327 участок земли в постоянное пользование, а также право собственности на участок и все имеющиеся постройки». «Вот так вот. Неужели столь совершенный искусственный интеллект, которым является мать, решил, что меня можно так легко обмануть?» «Согласен на следующих условиях». Координаты частной собственности не будут переданы сторонним, колонистам, работникам по контракту и так далее. Данные не будут переданы офицерам гарнизона и сотрудникам СБ. Данные о владельце и точных координатах участка будут доступны лишь колонизационному ИИ «Планеты Хруст» и штабу корпорации «Гарден». В свою очередь готов предоставить любую информацию касательно форта и найденных в нем предметов и устройств. ИИ размышлял минуты три, не меньше, а затем выдал. «Условия приемлемы. Интересующая информация. Данные о других объектах, структурах корпорации «Арматех». Координаты форта 728.541.» Данных о других объектах в инфохранилище форта не обнаружено. «Требуются служебные логи терминала форта!» — не сдавался ИИ. «При посещении форта служебные логи будут скопированы и при подключении к сети Гарден переданы». «Принято!» «Так, кажется, с системой я таки сторговался». «И сторговался неплохо!» «Выхватил кусок земли, причем совершенно бесплатно!» Исключил возможность отправить к моему форту экспедицию. Мне только вояк там не хватало. А, впрочем, вряд ли они смогли бы к форту подойти. Турели бы их попросту разобрали. А главное... Кстати, о главном. Причина отмена статуса и ранговой идентификации. Блокировка снята. Статус восстановлен. Ранг восстановлен. Ну, сейчас проверим. Статус егерь. Системный модуль оси. Ранг 8. Разведчик. Опыт 23 из 70. Навыки. Владение огнестрельным оружием 48%, владение энергетическим оружием 54%. Ружья дробовики 23%. Умение. Свежевание 84%. Кожевничество 19%. Легкая специализированная броня 18%. Дополнительные умения: сушка в полевых условиях с использованием НКВД, основы работы колонизаторских сетей и и контролёров Обнаружено более 50 различных баз. Идет идентификация. Список опознанных баз прилагается. Владелец территории Б 1151, Кадастровый номер 93258329.2, Полезность единица. Цена активации клона – 1550 кредитов. Счет – 413 кредитов. Было произведено снятие средств системой при оформлении сделки. Удержание налога при покупке объектов недвижимости или участка земли на планете. Доступен кредит в размере 3000 кредитов. Карма – единица. Внимание! Статус егерь приравнивается к чину «сержант». Внимание! Значение кармы «Единица» позволяет подписать контракт для перехода в состав гарнизонных сил. Внимание! Значение «Полезность» выше «Единицы». В совокупности с вышеуказанными значениями вам присвоено офицерское звание. Внимание! Без подписания контракта на службу в гарнизоне колонист с офицерским званием приравнивается к сотрудникам СБ и И-Планеты Хруст. Ваш куратор. Куратор отсутствует. Сотрудник СБ ИИ Планеты Хрост, колонист 327, подчинен непосредственно ИИ Планеты Хрост. Я присвистнул. Вот так-так. И статус вернулся, и ранг, да еще какие! Нет, ранг-разведчик мне ни о чем не говорил, хотя нужно посмотреть в справке список доступных навыков. Что-то мне подсказывало, что там может быть масса полезного и интересного. А вот статус егеря порадовал. Это что же получается? Система, наконец, раздобрилась и наградила? Выходит, что так. Как там Строгов подмечал, что он не какой-то там колонист, а егерь? А егерь — это почти скаут». «В принципе, я пока слабо понимал, какие с этого у меня будут плюсы, как и со статуса скаута. Нет, но ну понятно, что система к тебе будет относиться по-особенному, благосклонно. Но какие другие преимущества подобного статуса? А черт его знает! Надо устрогово поинтересоваться на этот счет. Как-никак, теперь мы оба егеря, и я не думаю, что он откажется брату в совете». К слову, вряд ли система просто так из щедрости присвоила мне эти ранги. Ну-ка, проверим в справке. Да, так и есть. Статус егеря получают колонисты, обладающие либо крайне специфическими и крайне полезными для системы навыками, либо колонисты, существенно продвинувшиеся в изучении навыков обычных». Я, как ни крути, подхожу подобные эти параметра, и специфические навыки у меня есть — владение энергооружием или использование скаутской брони, и в обычных я продвинулся довольно далеко. Не знаю насчет огнестрела, но вот шкуры я снимаю как заправский мастер, и вряд ли на хрусте найдется много людей, способных сравниться со мной в профессионализме. Так что звание егеря вовсе и не награда». А вполне себе обыденная констатация фактов, признание моих успехов системой. Ладно, со статусами и рангами понятно. по первому спрошу у Строгого, по-второму разберусь сам через раздел помощи в интерфейсе. А вот полезность в единицу будет очень кстати. Теперь у меня есть доступ к более продвинутым видам оружия, броне, к той же вояковской столовке. Хотя можно подумать, я туда ходить буду. У Кэса и цены плюс-минус такие же, и качества. Так чего по столовкам шарахаться, когда можно в баре перекусить и тут же отправиться отдыхать в комнатушку, которая находится рядом? Но вот что такое карма? Интересно назван данный параметр. Я тут же полез в справку и выяснил, что карма показывает, насколько хорошо или плохо ко мне относятся администрация, вояки и другие колонисты. Почему-то мне кажется, что у того же Строгого карма должна быть минусовой, раз он с гарнизонными не ладит. Или личные отношения тут вообще ни к чему. Сделаем еще одну зарубку в памяти. Об этом моменте также стоит задать вопрос Строгову. Теперь идем дальше по пунктам. «Я владелец земли на хрусте. Бурные продолжительные аплодисменты». Не сказал бы, что это прямо уж такое большое достижение, тем более в нынешнем положении и при текущей раскладке сил. Но все же, если колонизация пойдет по плану, если я доживу до момента формирования нормального общества, можно сказать, что я добился успеха, у меня уже есть своя территория. Тут же я поморщился, вспомнив, что находится форт у черта на куличках среди леса. «Фермерствовать там вряд ли получится. Хотя, если будет нормальная техника, расчистить землю не составит труда. И тогда все. Стану зажиточным крестьянином. Найму работников, которые должны будут прибыть вместе со следующей волной. А я буду валяться на шезлонге, попивать холодные мохито и бубнить, что сегодня слишком жарко и как я устал от всего этого дерьма». Хорошая картина получается, но до нее еще дожить нужно, поэтому не будем пока об этом. Тем более приобретение земли мне все же вышло боком, система списала со счета все деньги, что были. Но мне поздно сетовать, деньги сняты, я теперь официальный и, возможно, первый землевладелец хруста. Даже если планета станет свободной, я на ней останусь чуть ли не единственным официальным жителем. Во всяком случае, во всех базах именно я буду проходить как житель Хруста. А теперь обратная сторона всех этих прыжков с приобретением Земли. Чего ИИ так уперся в мой форт? Зачем ему логи? Он в курсе, что на этой планете может быть тайник Арматеха? Вполне может быть. И именно поэтому он пытается найти информацию о нем, легко соглашаясь не распространяться насчет моего форта. Наверняка он пошел на мои условия не по собственной воле, а как раз наоборот. Эту свою цель, поиск объекта форматеха, проводить самостоятельно или с участием минимума посвященных, И, судя по всему, за счет того, что я нашел такой объект, мне и упали все плюшки в виде статуса, ранга, участка. И, наконец, последнее изменение в статусе — это воинское звание и должность сотрудника ИСБ при матери. Звучит так, будто я в «Стукачи» записался. Не совсем хорошо, так как если об этом узнают другие колонисты, меня начнут сторониться». Впрочем, я ни с кем особо и не контактирую, помимо людей своего отряда, Толяныча и еще пары человек, к примеру, Строгова или Кузьмы. Но есть и плюс. Такая должность легко позволит слать вояк с КПП с их проверками, решать массу бюрократических вопросов или... Пришедшая мне в голову мысль прямо-таки была гениальной, не иначе. Заявление о нападении мародеров-изгоев. И я принялся строчить текст. Описал две засады, которые уничтожили строгов Кейко, Твин и Шендер. Описал нападение маров на нашу пещеру. Наше нападение на их караван. Написал и о том, что было найдено в качестве груза каравана. Не забыв упомянуть, что все найденное является нашими законными трофеями, чтоб и ИИ даже рот не открывал на золотишко с брюликами. Закончив заявление и внимательно перечитав его, я, довольный собой, отправил его матери. Спустя пару минут получил от нее ответ. «Данная информация является спорной и идет в разрез с данными, полученными от патрульных отрядов. Нужны подтверждения». «Они есть у меня. В этот раз у меня был взор, так что принимай, мать, данные». Указав, по каким из записанных эпизодов у меня есть доказательства, я отправил сообщение. «Предоставленные вами материалы подтверждают лишь часть из записанных эпизодов. Предоставьте данные попрочим, попросила система. Я честно отписал, что других данных у меня нет, так как на этот момент вообще не имел взора, либо события происходили без моего участия, Атака на марские засады, к примеру. Но на взоре есть кадры, где мои компаньоны щеголяют взбруе, которую не могли купить в речном. Подобный ответ, судя по всему, систему устроил. Ну и славно. В текущем противостоянии маров и колонистов последним очень бы пригодилась помощь гарнизонных вояк. Ведь мары были вооружены лучше, и колонистам, собственно, было сложно с ними воевать. Я, вполне довольный собой и сделанными делами, тут же развалился на кровати. Чёрт, зря сэкономили, надо было взять отдельные номера. Но ведь сам решил пока не тратить деньги, поэтому придется слушать храпкий КО. Впрочем, это лучше, чем общая казарма. Я проверил счет, Своих денег осталось ровно сотка. Ну и ладно, оживление в кредит будет, если что». а там очухаюсь в клоне и сразу на склад к Толянычу, кредит закрою. Так, ладно, буду спать. Завтра, чувствую, будет трудный день. Полковник Айден, он же комендант планеты Хруст, фактический наместник владельца планеты, корпорации Гарден, с трудом разлепил глаза. Что там опять случилось? Он взглянул на часы и тяжело вздохнул. Два часа ночи. Что могло еще приключиться, почему чертов И.И. И. его разбудил? Последние дни у Айдена выдались очень тяжелыми. Мары во главе с Дьяком разбушевались, фактически начав самую настоящую войну. Айден пытался их утихомерить, но Дьяк наотрез отказался успокаиваться. «Видите ли, у него украли нечто ценное, что он намерен вернуть и наказать виновных». На все попытки Айдена узнать, что же именно украли у главаря Маров, Дьяк принципиально уходил от ответа. Айден уже понял, что потерянные вещи представляют собой нечто такое, из-за чего, узная это сам Айден, у Дьяка могут начаться дополнительные трудности. Что же там такое, что Дьяк не хочет говорить? Айден уже практически догадался и сам, Скорее всего, некие ценные минералы, которые Дьяк начал продавать сам через контрабандистов, и уже не отстегивая долю Айдену, как было оговорено изначально. Ведь в последнее время поставки добычи из шахт существенно упали. Айден прекрасно это понимал, но закрывал на это глаза». Попытки мирно договориться с Дьяком не проходили, и теперь единственным выходом для Айдена было бы начать полноценную атаку на Маров. Однако Айден сомневался, что сил его гарнизона хватит для того, чтобы справиться с этой разросшейся бандой изгоев. «Да, запустил он это дело». «Ну кто знал, что кучка ренегатов разрастется до целой армии, еще и споется с контрабандистами и сможет неплохо вооружиться?» «Айден сам виноват, что все дошло до такого». «Нет, теоретически вояки могли перебить Маров, но ведь и потери будут таковыми, что ИИ однозначно отправит отчет в штаб-квартиру, там начнут задавать вопросы касательно происходящего на Хрусте». И с большой вероятностью Айдену дадут пинка под зад. А он этого допустить не мог. До закрытия контракта осталось всего ничего. Кроме того, те, кто заплатил ему просто баснословные деньги за то, чтобы на планете развивалось все так, как развивается, вряд ли будут рады, если Айден начнет что-то исправлять. Не за это ему платили. Поэтому, когда он будет свободен и ничем не связан с Гарден, когда сможет улететь с этой вонючей дыры, вот тогда и пусть делают все, что им взбредет в голову. Пусть воюют с марами, вычищают территорию от местных тварей, восстанавливают пути сообщения с Северным, да и сам Северный отстраивают. «Айдену это нахрен не нужно!» Тем более у Гарден наверняка начнутся проблемы с тем, кто сейчас просто платит полковнику за фактический провал проекта колонизации. Главное – успеть свалить отсюда до того, как эти самые проблемы начнутся. Айден даже прикрыл глаза, мечтая об этом счастливом времени. Он будет жить не абы где, а на одном из золотых миров, на котором он уже присмотрел небольшое ранчо рядом с озером. «Отличное место, чтобы провести старость. Денег ему хватит на все с лихвой». Айден устал от хруста, от корпораций, войн и всего прочего. Фактически ему уже было 140 лет. Он сменил уйму клон тел и переносить сознание в новое не намеревался. «Когда живешь дольше отмеренного тебе природой срока, ты устаешь. Тебе все надоедает». «Ты не хочешь ни приключений, ни испытаний, ты хочешь лишь покоя». «Наверное, зря люди мечтали о бессмертии. Вот оно, бери его». «Но как-то не хочется. Длинная жизнь утомляет, надоедает, хочется просто тишины и покоя. Вот как сейчас». «Но не судьба. Его разбудил чертов ИИ». Айден открыл интерфейс и принялся читать текст. Черт, черт, черт! Оружие, которое было доставлено в обход корпорации Гарден, организованные и крупные бандформирования, нападение на колонистов, добыча полезных ископаемых, их последующая продажа в обход корпорации Гарден. Черт, подери! Откуда и и это все узнал? Как? Ведь Айден специально установил максимальный уровень недоверия к колонистам. Любое заявление от них рассматривалось крайне щепетильно предвзято и с вероятностью в 100% заявление будет отклонено, если колонист не предоставит доказательств. А доказательств он не предоставит, так как все взоры, с помощью которых система могла услышать и увидеть нечто, Айден самолично изъял со склада и благополучно продал Гринбергу. «Равно, как и все приличное стартовое оружие, предназначенное для колонистов третьей волны. А к чему оно им? Все равно подохнут. Все равно эта планета не будет принадлежать Гарден. И тут такое». Айден попытался было узнать, откуда ИИ получил сведения, но был, мягко говоря, послан. И И все же был непримитивным компьютером 20 века и уже прекрасно понял, кто виновен в сложившейся ситуации. И тут до сонного Айдена дошло, что подразумевается под добыча полезных ископаемых и вывоз их в обход корпорации. Это ведь наверняка тот самый груз, который ищет Дьяк и который у него увели колонисты. Что же там за ископаемые? Айден попытался узнать это у ИИ, и в этот раз система дала ответ, от которого Айден прямо-таки остолбенел. «Золото и драгоценные камни!» «Чёрт!» Айдена подкинуло с постели, и он принялся мерить комнату шагами, отчаянно матерясь и шипя сквозь зубы. «Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёртовы мары-таки нашли шахту с драгоценностями!» И решили продавать их в обход его, Айдена. Это сколько денег он потерял. Надо было, надо было давить эту шайку дегенератов тогда, когда он штурмовал шахты. Не нужно было договариваться. Теперь мало того, что он потерял уйму денег, которые все до копейки могли быть его без всякого дележа с всякими дьяками и прочей швалью. Так еще и система об этом узнала. И чем это грозит? Да тем, что теперь мать является комендантом планеты. И И объявил чрезвычайную ситуацию и зациклил на себя все управление. На целых три дня. Благо, система пока не поняла всей глубины ситуации и ограничилась тем, что будет уничтожать Маров, оттеснять их от речного. Айден ухмыльнулся. Что же, не все так плохо. Есть вероятность того, что через три дня бразды правления снова перейдут к нему. А главное, что система не успела отправить свой собственный отчет в штаб-квартиру. А впрочем, даже если отправит, ничего страшного. Айден не зря отстегивает мзду шишкам из штаба Гардена. Да и его теневой наниматель уверял, что полковника прикроют сверху, когда он начнет губить проект колонизации. Айден успокоился и начал писать сообщение своему куратору.